Романтики дальних дорог Прихлынет тоска или попросту скука, Однажды присядет к тебе на порог. Ты знай, что на свете есть славная штука Романтика дальних и трудных дорог. Конечно же, есть экзотичные страны, Слоны и жирафы средь зелени вечной, Где ночью на пальмах кричат обезьяны И пляшут туземцы под грохот там-тамов, при этом почти без одежды, конечно. Экзотика, яркие впечатления. Романтика с этим не очень схожа. Она не пираты, не приключения. Тут все и красивее гораздо и строже. Соленые брызги, как пули, захлопали по графской пристани в Севастополе. Но в ночь штормовую в туман до утра уходят дозорные катера. А возле Кронштадта грохочет Балтика, Курс на войгач, рулевой на посту, А рядом незримо стоит романтика И улыбается в темноту. А где-то в тайге, в комарином гуде, Почти у дьявола на рогах, Сидят у костра небритые люди В брезенте и стоптанных сапогах. Палатка геологов сесть и пригнуться — Приборы, спецовки, сплошной неуют. Скажи о романтике им, усмехнуться, Какая уж к черту романтика тут. Но вы им не верьте, в глухие чащобы, Не рубль их погнал за родимый порог. Это романтики чистой пробы, Романтики дальних и трудных дорог. Один романтик штурмует науку, Другой открыл уникальный храм, а кто-то завтра протянет руку К новым созвездиям и мирам. Вот мчит, вцепившись в кресло из пластика, Взор сквозь стекло устремив к луне, А рядом незримо летит романтика В невесомости и тишине. Бродяги морей, покорители Арктики, А здесь, посреди городской толкотни, Есть ли в обычной жизни романтики? Кто они? Где? «И какие они? Да те, кто живут по макушку счастливыми мечтами, любимым своим трудом, те, кто умеют найти красивое даже в будничном и простом, кто сделает замком снежную рощицу, кому и сквозь тучи звезда видна, кто к женщине так, между прочим, относится, как в лучшие рыцарские времена». Немного застенчивы и угловаты, Живут они так до момента, Когда однажды их властно потянут куда-то Дороги, метели и поезда. Не к пестрой экзотике, Пальмам и зебрам умчат они, Сердцем храня мечту, А чтобы обжить необжитые дебри, Чтоб горным алмазом пробиться в недра И людям потом подарить красоту. Мешать им не надо, успеха не будет, Ведь счастье их — ветры борьбы и тревог. Такие уж это крылатые люди, Романтики дальних и трудных дорог. 1966 год. Раздумья о сердцах. Сколько влюбленных живет по свету? Такой статистики нет пока. Но если полчеловечества нету, то треть, пожалуй, наверняка. А все остальные, а все остальные влюблялись уже или только влюбятся, и каждый, на звезды глядя ночные, мечтает, что счастье когда-нибудь сбудется. Но в чем же счастье твое на планете? Оно в любви, что как мир широка. Не все человечество так ответит, но полчеловечества наверняка а кто хоть однажды в хороший вечер, Со стрелок часов не спуская глаз, Не ожидал назначенной встречи И не признался в любви хоть раз? Есть в слове любовь и хмельная сила, И радость надежды, и боль, и тоска, И если его смущенно и мило Не все человечество произносило, То девять десятых наверняка. Но слово сказать... Ни сердце отдать, Отсутствие чувств Не заменишь ничем. Любовь не всем суждено познать, Она, как талант, Дается не всем. А сколько людей, А сколько людей По всякому поводу и без повода Готовы сказать о любви своей, Как телеграмму послать по проводу. Поцеловал, еще не любя, Обнял взволнованно раз другой И сразу... Поверь, я люблю тебя, И тотчас как эхо, Любимый мой, Признавшийся разом в любви навек, Не слишком ли часто порой бывает, Похож на банкрота, Что выдал чек, А как расплатиться потом, Не знает. На свете немало хороших слов, Зачем же их путать себе на горе? Влюбленность, Ведь это еще не любовь. Как речка, Пусть даже без берегов, Пусть в самый разлив, Все равно не море. Не можешь любовью гореть, Не гори. Влюблен, Про влюбленность и говори. Нежность тоже ценить умей. Пускай это меньше, Но так честней. И если не каждый любит пока, Так пусть и не каждый То слово скажет. Не все и не полчеловечества даже, А те лишь, кто любят. Наверняка. 1966 год.